Глава девятая «Придется принудительно вводить в кому и реанимировать», — вынес наконец вердикт Буян, когда химический универсальный антидот контрнекротического типа, немедленно введенный прямо в сердце, казалось, только замедлил, но не остановил распространение яда в теле сети шестонущего Петра. «Марфа, ему понадобится твоя помощь». «Антон, Егор, Тимур, Василий», — наставница, тут же оказавшаяся рядом, по очереди взглянула на нас. «Распределитесь по территории и обеспечите контроль периметра». «Сделаем», — хором ответили мы, тут же подобравшись. Остановились мы тут вынужденно, а учитывая, что неподалеку громоздилась куча смердящих трупов чудовищ посреди ровного поля, если, конечно, не считать пары холмиков до и видневшейся вдали, расслабляться или тем более отвлекаться не следовало. Так что, быстро распределив между ребятами направление и запихнув в ухо обычную деревянную колотушку для связи, Я метнулся на выделенный мне северный холм, как раз тот, из-за которого на нас и налетела стая лугокусов. На самую вершину я, естественно, не полез, устроился где-то на середине склона, так, чтобы видеть все происходящее за возвышенностью, оставив слежку за происходящим на прикрытой от меня восточной части за облюбовавшую небольшой овражек Тимурам. Конечно, доминирующая высота куда удобнее, вот только слишком уж это очевидный выбор». Именно туда обычно в первую очередь посмотрит любой наблюдатель и легко заметит лежащего в этой невысокой траве человека. Да и вообще подобные места притягивают взгляд. К тому же даже с чарами или специальной маскировкой камень, куст или дерево на вершине абсолютно лысого холма это, ну, очень подозрительно. И хотя наиглавнейшей опасностью для нас сейчас были чудовища, привлеченные зловонием разлагающихся туш лугокусов, а подобные приемы в первую очередь и были направлены против вражеских чародеев, я все равно старался даже в этой ситуации охватить и отточить науку, вбиваемую в меня клановыми учителями. Ведь ситуация, при которой ты не так уж и далеко от Москвы, расслабившись, сидишь в засаде и ждешь монстра, а тебе в затылок внезапно прилетает метательный нож какого-нибудь казанского чародея, ну или сихерча, как они сами себя называют, Вовсе не фантастично, как может кому-то показаться. Тем не менее, за последующие полчаса я не увидел не то что чародеев, а даже опасных монстров на горизонте. Так разнообразная мелочь вроде луговиц жрала осмелевших и обнаглевших сусликов, мышей и прочих зайцев-кроликов, которые повылезали из своих нор в поисках корма. Пару раз над головой пролетали небольшие воздушные чудища, привлеченные в первую очередь целой стаей ворня, Светившийся со всех окрестностей на накрытый нами першественный стол из дохлых лугокусов. Количество каркающих и орущих пернатых падальщиков, тучи вьющихся над местом недавнего сражения, и то взлетающих, то опускающихся на землю, стало уже таково, что ни о какой маскировке не шло и речи. Несомненно, даже восставленные несколько часов назад Дубни были извещены, что здесь, на этом берегу Волги, что-то произошло. Так что задерживаться здесь и дальше было не просто неразумно, а откровенно опасно. И именно поэтому я с облегчением услышал в ухе серию сигнальных стуков колотушки, которые расшифровал как приказ снять наблюдение и вернуться. Петр выглядел откровенно плохо. Он спеленутым и лежал на земле, осунувшийся, с побледневшим, даже позеленевшим лицом и припухшими закрытыми глазами, кожа вокруг которых была неприятного желтоватого цвета, с тонкими ветвистыми черными прожилками, разбегающимися в разные стороны. К счастью, парень дышал, что было видно по вздымающейся груди, которой прижималась какая-то плоская коробочка с выходящими из нее прозрачными трубочками, сквозь которые явно текла кровь. При этом даже крепко связанное его тело периодически подрагивало, а изо рта, который при этом судорожно сжимал дыхатель, то и дело доносились слабые стоны. Дыхатель был пусть и дорогой, но не особо мудреной штуковиной, применяемой как чародеями, так и обычными врачами. Всего-то две металлические трубки Т-образной формы, зачарованные худесниками, которые раз в несколько секунд то нагнетают воздух из перекладины в короткую середину, то высасывают ее, принудительно заставляя человека делать вдох и выдох. Но в любом случае даже без дыхателя было понятно, что ни о каком дальнейшем учебном походе для Петра не может быть и речи. «Так, мальчики, слушаем внимательно», — почти рыкнула Марфа, но тут же пожелавшего задать какой-то вопрос Егора. «Оставаться здесь мы больше не можем. Для того, чтобы Петр выжил, ему срочно нужны настоящие чаровники. Только они способны, если не обратить вспять это отравление, то хотя бы сохранить парню жизнь». Но... но... все же не смолчал Егор, неотрывно глядя на дергающуюся и скрученную бинтами фигуру друга. «Честно говоря, выглядел тот не просто плохо». Но ну и страшнее, чем обычный труп. Хоть думать так о своем товарище по клану было, наверное, неправильно. Но яд лугокусов должен быть очень слабым. Я знаю, у меня самого маленького, когда я с дедом из посада ходил, кусали однажды. «Не знаю», — просто ответил Буян Петрович, пристально глядя на своего пострадавшего ученика. «И в частности поэтому ему срочно нужно попасть к настоящему чаровнику. Мы с Марфой Александровной решили, что вы, ребята, пойдете со мной. Берите вот это одеяло». «Выбейте пару верхних планок из его спального гамака и, как я учился, орудите походные носилки. Мы немедленно возвращаемся в Дубну». «И я?» — решил все же переспросить «я», когда все остальные начали потрошить рюкзак Петра, выдирая из жесткой подложки спального мешка специально плохо закрепленные деревянные палки. «А ты, Антон, продолжишь путь со мной», — ответила мне вместо буяна тетка Марфа, и я просто кивнул. «Взрослые между собой все решили за нас», И это было правильно, потому как бардака с вопросами «А что ты, детитка хочешь?» не последовало. К тому же изначально мы заведомо были немного разными группами, с разными наставниками и целями. А тренировочный поход, пусть и связанный с реальной миссией, вовсе не повод, чтобы наплевательски относиться к жизни и здоровью 17-летнего соклоновца. Или тем более жертвовать им ради призрачного шанса найти и спасти не самую приятную для меня в прошлом году школьную учительницу – которая резко захотела подложить под меня свою младшую сестру ради своих клановых целей. Вот почему, если бы мне сказали, что мы тоже отправляемся в Дубну, или что надо вместе с остальными дождаться там возвращения наставницы, я бы без вопросов подчинился. Все же я мнел себя не настолько яростным любителем приключений, как мой собственный клан. Да к тому же и сейчас у меня перед глазами был пример того, что даже для зеленоглазых моего возраста приказ прямого командира абсолютен, а спасти своего товарища важнее любого приключения, на которое нас тянет наша природа. Ну и да, мне ли не знать, что в глубине души, считающий меня конкурентом, не в статусе применимо к клану, а среди лидеров нашего поколения, Егор в другой ситуации с удовольствием отправился бы вместо меня с теткой Марфой. Но у него на руках сейчас был раненый друг, которому требовалась срочная помощь и он ее оказывал, даже не выказывая на обычно эмоциональном лице признаков недовольства. Ушли мы одновременно с четверкой Буяна Петровича. Парни втроем удерживали носилки, а их наставник встал в групповое охранение. Марфа Александровна же, в свою очередь, повела меня на максимальной скорости к ближней роще, но не по прямой, а по дугообразной траектории. Даже несмотря на то, что приближающийся осинник был довольно-таки светлым, следовало быть предельно осторожным, ибо пока не ясно, кто там мог жить. Пусть двигались мы и быстро, однако одноглазая Божова не забывала о моем обучении. Ни раз и ни два до привала мы останавливались, и наставница со всеми подробностями показывала и рассказывала мне о признаках, по которым можно было определить, какие на данной территории проживают чудовища. А заодно, как избежать встречи с самыми опасными из них, а также что делать, если становится понятно, что драки избежать не удастся. И хоть остановки эти были частыми, на самом деле за весь день мы столкнулись только с одним единственным монстром. Да и то по собственному желанию. Произошло это уже под самый вечер, когда мы практически вплотную подошли к посаду Бардукова, и тетка Марфа уже буквально грезила дожидавшимся ее кувшином крепкой брашки. В то время как я не мечтал ни о чем большем, нежели горячая домашняя пища, вместо быстро приевшегося не разогретого сухого пайка, запиваемого кислой водой, которые приходилось потреблять последние два дня. Бегущая впереди наставница, быстро и умело прокладывавшая мне дорогу в очередном небольшом лесу, вдруг подала жестом сигнал и сходу запрыгнула на высокую ветку дерева, растущего практически у самой опушки. После чего я не так уж и ловко присоединился к ней, пытаясь понять, что же, собственно, происходит. Вообще вдвоем двигались мы куда быстрее, чем ранее в большей группе. Ведь мало того, что тогда нам всем приходилось ориентироваться на скорость Тимура, так еще и команде из двух человек не было необходимости поддерживать четкое построение, за исключением стандартной пары, ведущей плюс ведомой, что мало чем отличалось как в лесу, так и в городских условиях. Ну и естественно, не было никакой нужды в активном охранении группы, ведь по сути я бежал за теткой Марфой практически след в след, так что было бы идиотизмом для нее носиться при этом вокруг меня, выискивая некие опасности, вместо того, чтобы превентивно избегать их самой. «Чувствуешь?» — спросила женщина, пристально глядя куда-то в колосящиеся, еще не убранные пшеничные поля, раскинувшиеся сразу за лесом. «Что?» — я покосился на наставницу, заметив, что ее ноздри слегка раздувались. «Включай голову, Антон!» — тихо рыкнула на меня женщина. «Воздух понюхай, запах чуешь?» «Да», — признал я, принюхавшись. «Как будто паленым пахнет» но не шибко сильно. Да и дымов не видно. Может, в посаде пожар был. — А ты еще понюхай, — ехидно предложила мне одноглазая. — Может, что еще заметишь? — Пахнет полем и как будто бы водой, — добавил я, а затем нахмурился. — Но здесь нет реки, а для выпадения росы еще рано. — Запомни, Антон, так пахнет влажное, но все равно тлеющая солома. Присмотреть вон туда... Тетка Марфа указала мне пальцем чуть в сторону от виднеющегося вдалеке посадского чистокола. Из-за расстояния мне вначале пришлось некоторое время напрягать глаза, прежде чем я, наконец, разглядел медленно движущуюся сквозь колосья темную точку. И еще несколько секунд понадобилось для того, чтобы понять, что это, скорее всего, чья-то голова. «Человек?» — неуверенно спросил я. «Почти на 90% уверена, что нет», — усмехнулась женщина. «Если я права, это вечерница». «Вечерница?» Я удивленно посмотрел на наставницу, потому как никогда не слышал и не считал о подобном чудовище или одержимом. Оно имеет какое-нибудь отношение к полуденнице или к полуночнице? Вообще никакого, за исключением названия, которое дали этому одержимому трупу неграмотные посачане. Медленно покачала головой женщина, продолжая вглядываться в далекую, медленно бредущую межколосье фигуру. Первые и вторые — это убитые женщины, которые перед смертью имели контакт с духами стихии смерти, в то время как вечерница — это неправильно захороненное тело умершего отдаренного, оживленное стихийным духом жизни. Среди посадчан, живущих ближе к тайному посаду, считается, что подобное одержимое получается из чародея, который, умирая, страстно желал кого-то или что-то защитить. Но в любом случае этот труп только вредит людям. Он будет бродить здесь ровно до тех пор, покуда защищать уже будет некого. А затем он рассыплется, перерождаясь в духа Ангека. «Подожди», — я понял, наконец, о ком говорила одноглазая. «Так это же получается, чергава бродит». Ангеки ведь из них вылупляются. Я точно помню, что именно чергава, не преданный огню, а захороненный в земле чародей, тело которого захватил дух жизни, он начинает защищать выбранную им группу людей, в результате доводя их до сумасшествия или смерти, после чего превращается в ангека, переходя в полуматериальную форму. «Возможно», – пожалая плечами Марфа Александровна. «Сам знаешь, я не очень сильна в официальной терминологии. Как мой учитель называл таких вечерницами, так я и запомнила». «Да, в общем-то, логичное название, пожалуй, плечами. В учебнике говорилось, что увидеть их можно только в то время суток, когда посочение заканчивает работу вне стен своего поселения», и возвращаются домой», — продолжил я. А он вроде как бродит, смотрит, все ли спрятались за стену. Правда, в книгах не написано, что этот труп воняет сжённой гнилой соломой. «Ну, значит, кто-то, делая твой учебник, решил, что этот факт либо маловажный, либо не заслуживающий доверия», — пожал плечами одноглазая Божова. «Ты же понимаешь, что все эти книги пишут бистеологи, которые в основной своей массе ученые простецы ни разу в жизни не покидавшие своего полиса». «Нас об этом на сопутствующей лекции предупреждали», — ответил я, — «как и о том, что во всех энциклопедиях-бестиариях, касаемо условно неживых одержимых, больше слухов, основанных на народном творчестве и личном мнении некоторых чародеев, нежели реальных научных исследований. Но тем не менее, по этим сборникам все же можно подготовить студентов и школьников, а потому особой альтернативы у нас нет». Действительно, сложно было бы представить какого-нибудь маститого академика-бестеолога из Княжеской Академии Наук, наплевав на свою безопасность, сидящего рядом с нами на ветке дерева из научного интереса хожившему трупу в его естественной среде обитания. Как немного пренебрежительно высказывался о коллегах наш лектор на бестеологии, сам бывший чародей, большинство будущих бестиологов выбирают себе эту профессию по той причине, что в нее легко, не вылезая из кабинета, можно сделать имя и научную карьеру, а вовсе не из любви к предмету. А исследование одержимых мертвецов всегда было сложнее и неблагодарнее любой другой темы в науке о монстрах. Ибо за ними действительно нужно наблюдать вживую в местах их появления, тщательно записывая привычки и особенности, что иногда просто невозможно. А на столе в прозекторской это пусть мутировавшие и изуродованные, но все же обычные человеческие трупы потому применимо к ним патологоанатомические исследования дают самый минимум информации, в отличие от вскрытия настоящих чудовищ. Для бесклановых. Для них, да, книги – самый простой способ набраться знаний. Поправила меня наставница, как и я во время этого разговора продолжаю следить за медленно движущимся одержимым мертвецом, который, судя по расстоянию, бродил возле самой границы защитного купола поселения. Но не для нас. Так, Антон, соберись. «Сейчас я тебя буду учить главной чародейско житейской мудрости, применимо к общению с простецами из посадов». Слегка вздернув бровь, я посмотрел на свою чему-то хитро улыбающуюся наставницу, которая извлекла из одного из подсумков маленький, слегка помятый монокуляр, и сейчас рассматривала сквозь него посад и его окрестности. «Посмотри на стену поселения. Видишь, на чистоколе люди собрались?» «Ну, вроде бы да», — пробормотал я, прищурившись, — и внимательно всматриваясь в указанную сторону. Своей оптики у меня, к сожалению, не было. Хорошая подзорная труба, или тем более компактный бинокль, до сих пор оставались удовольствием не из дешевых. К тому же у нас в Москве не было налажено своего полисного производства подобной продукции, которую в основном везли из Берлина и Праги. В городе жесточной оптикой работали всего несколько частных мастерских, которых даже мануфактурами-то назвать было сложно и выпускали они в первую очередь продукцию массового потребления — очки, монокли, простенькие увеличительные стекла. А недавно в свободной продаже также появились сменные экраны сводной линзой для шнуровских визоров. Хотя все это и не отменяло моей собственной вины за то, что я никогда даже не задумывался над тем, что мне может понадобиться подобный, пусть хрупкий, но довольно полезный прибор. По поведению можно предположить, что мертвец их уже порядком достал, мешая нормально жить. Но в посаде все еще в полном порядке. Хотя защитный купол выглядит, конечно, бледноватым», продолжила тем временем тетка Марфа. «В любом случае, люди взволнованы, но еще не паникуют. А значит, если уничтожить вечерницу, они будут благодарны, но оплачивать убийство одержимого не станут». «А...» — я удивленно посмотрел на наставницу. «Какое сейчас это для нас имеет значение?» «Сейчас для нас практически никакого...» «За исключением того, что я хочу по-человечески поспать сегодняшней ночью», без особых эмоций в голосе ответила мне одноглазая Бажова. «Вечерница, как я думаю, бродит здесь уже с неделю, так что нет никаких шансов на то, что нас попытаются отравить или убить во сне, обвинив в появлении мертвеца». «Убить?» — в легком шоке переспросил я. «Ну да», — пожала плечами женщина, складывая и убирая свой монокуляр обратно в подсумок. Это не редкость, когда по сочанию пытаются выместить свою злость на одиноких чародеях, обвиняя их в появлении монстров и гибели близких и друзей. «Антон, сегодня простецы радостно принимают тебя, приглашая в свой дом и подкладывая тебе в постель свою любимую дочку. А завтра в других условиях это разъяренная толпа с вилыми и косами наперевес, жаждущая твоей крови только по той причине, что ты пришлый, да еще и одаренный. Такова жизнь». «Вам этого в академии еще не рассказывали?» «Нам в основном говорили, что с посадами желательно поддерживать чисто деловые отношения», слегка замявшись, ответил я. «Правильно», — кивнула женщина. «Главное помнить, что ты человек, и они тоже люди. Но при этом вы друг другу ничего не должны. Как они не обязаны бесплатно кормить и поить тебя, так и ты не должен просто так рисковать ради них своей жизнью. Даже если решить их проблему не такой уж большой труд». Я тебе это говорю, Антон, не для того, чтобы убедить в том, что просто так помогать людям не нужно. Нужно, но не всем подряд и не бесплатно. Факт же в том, что сегодня ты можешь себе это позволить и не потребовать платы за свой труд. А завтра ситуация может быть другая, и тебе придется кормиться с уничтожением тех же монстров. А потому уже сейчас следует учиться быстро оценивать как незнакомое окружение, в котором ты оказался, так и перспективы финансовой выгоды. А теперь я хочу услышать, что ты, собственно, думаешь по поводу нашей нынешней ситуации. Я, поморщившись потому как вообще-то не нуждался в лекции о том, что люди заботятся в первую очередь о своей выгоде, и, почесав лоб, я вздохнул и продолжил. Думаю, что, как вы и сказали, уничтожив одержимого, рассчитывать мы можем только на благодарность. Даже отсюда видно, что чистокол у них давно уже потемнел от старости. Так что вряд ли это Бардукова такой уж зажиточный посад, чтобы просто так разбрасываться деньгами. Если бы мы уже были внутри, да, можно было бы взять заказ у старосты, но не думаю, что он готов будет заплатить постфактум. Тем более, что сейчас чергава мешает скорее нам просто взять и попасть в поселение. В любом случае, на скидку в трактире можно надеяться, как и на теплую постель. А вот на что-либо еще? Согласна. — кивнула тетка Марфа моим очевидным выводом. — А потому иди и убей одержимого. «Чего — Чего? Я вытаращился на свою спутницу, потому как Чергава вообще-то был далеко не рядовым, а мертвецом, пусть и действительно не представляла такой угрозы, как те же полуденницы. Говорю, иди и упокой вечерницу, покуда солнце окончательно не село, — улыбнувшись, повторила мне тетка Марфа. — Не волнуйся, я буду следить за тобой и, если что, подстрахую. И помни, мы вряд ли получим благодарность, если ты своими огненными шарами пожжешь посадское поле. Спасибо за напоминание. От этого мне стало легче. Мысленно проворчал я, хмуро посмотрев на наставницу, а затем вытащив метательный нож, соскользнул с ветки дерева, чтобы, едва коснувшись земли, тут же метнуться прямиком в заросли колосящейся пшеницы. В общем-то я знал, что однажды тетка Марфа просто возьмет, да и пнет меня, как птенца из гнезда, которому уже пора научиться летать. Однако трудно было поверить, что это будет так скоро, да еще с таким противником, как Чергава. Хотя, с другой стороны, грех жаловаться, потому как в том, что мне не дадут умереть или пока лечиться, я был абсолютно уверен. С диким, пробирающим до дрожи визгом, мертвец возник передо мной, стоило мне пробежать метров 30 среди шумящих колосьев. Впрочем, повадки этого одержимого вполне неплохо описаны в книгах, А потому я был готов к тому, что неважно, где находилось до этого его мертвое тело, стоит войти в его владение, и он возникнет прямо перед нарушителем, немедленно атаковав его. По полю словно ударил огромный невидимый воздушный молот, разогнав и прижав к земле стебли в противоположную сторону от того места, где появился мертвец. Меня тоже на мгновение поразило вдохнувшим ветром, несущим в себе сейчас не только усилившуюся гарь, смешанную с каким-то болотным ароматом, но ну и металлический привкус свежей крови и явной гнили разлагающейся плоти. А в следующее мгновение я метнул нож, который держал в руках прямиком в разъявленный, порванный рот мертвеца и тут же подпрыгнул, уходя от метнувшихся ко мне жгутиков, казалось, материализовавшейся тени. С рукоятью, торчащей изо рта, Чергава явно не чувствовал каких бы то ни было неудобств, вот только фирменный вопль этого одержимого мертвеца, Которые, как писали в бестиарии, срывает человеческую плоть костей, он так и не издал. Вместо этого получился какой-то хрипящий свист, оборовавшийся, когда я ногой с разворота, ударил труп прямо в ухо. Получилось с разбегу и сильно, и голова одержимого дернулась так, что у живого человека сломалась бы шея, но мой противник не был таковым. Взметнулась искромсанная то ли клинком, то ли когтями одежда, которую носили жрицы древа, А затем чергава вдруг появился прямо передо мной, протягивая к моей шее узловатые руки, одна из которых была практически лишена пальцев, из которых на меня хлынул голубоватый поток тумана. Тут же навалилась жуткая усталость. Не ожидая подобного фокуса, я, честно говоря, не думал, что из меня начнут откачивать жизненную силу, и даже полыхнувшее зеленое пламя, протуберанцам хлестнувшее мертвеца огнем, не смогло прервать этот истощающий мое тело поток. Только в самое последнее мгновение, перед тем, как руки одержимого вцепились в меня, я сумел опереться ногой ему в изломанную грудь и вырваться рывком. Только краем сознания, все еще приходя в себя после такого резкого воздействия одержимого духа мертвеца, я отметил, что он не только свободно телепортируется, чего не было в моих книгах, ведь там утверждалось, что труп может сделать это только тогда, когда нужно появиться перед вторгшимся на его территорию врагом, но и умеет левитировать». К тому же, что тело моего нынешнего противника оказалось женским. Мне, конечно, было хреново, но я давно уже научился в некоторой степени абстрагироваться от основного сознания во время боя. Может, то было благодаря науке отца, который карбазовский метод защиты сознания объяснял мне как некую безопасную комнату в своем разуме, в которой я какое-то время тренировался. Может быть, стоило сказать спасибо Бориславу, который безрезультатно старался научить меня своим практикам разделения потоков сознания. Тем не менее, оттолкнувшись от мертвой жрицы древа, что, в общем-то, не удивляло, потому как церкви было плевать на половую принадлежность своих адептов до тех пор, покуда они следуют правилам, я на автомате вырвал себя из полета к земле, а затем метнулся в сторону, быстро оказавшись за спиной у все еще не восстановившейся мертвечки. Да, через мгновение она словно вывернулась наизнанку, совершенно жутким образом не поворачиваясь, меняя лицо с затылком, а грудь со спиной. Более того, нож, торчавший до этого момента у нее изо рта, тоже выпал, и нарастающий виску говорил о том, что чергава готовится нанести новый удар, а ноги мне быстро опутали материализовавшиеся из пустоты жгутики. Ну и я был готов, а Месохика огненным цветком крутилась в руке. Удар разрывающим тело с зеленым пламенем, подбросил одержимый труп в воздух. Но для мертвеца, поддерживаемого духом жизни, быть просто разодранным, получив огромную дыру в теле, оказалось не так уж и смертельно. Однако, когда с каждым взрывом, поднимая чергову все выше и выше, в бывшую жрицу древа ударили один за другим три огненных шара, а я собрался уже сделать следующий ход, Мертвечка вдруг издала жуткий, какой то полный страдание и опустошение виск, после чего ее тело, охваченное изумрудным пламенем, просто истаяло в воздухе, развеянное пеплом. «А вот этого ты не сделаешь», — услышал я голос тетки Марфы и быстро развернулся на него, только чтобы увидеть, как она появилась в метрах в пяти от меня, чтобы выхватить из неприжатой моим боем пшеницы нечто, напоминающее жуткого, прозрачно-черного младенца, которого одноглазая тут же и развеяла, мгновенно охватив пламенем своего эго». В посаде нас встретили лучше, чем я ожидал. Нет, старейшина Бардукова вовсе не собирался нам платить или вообще выражать особую радость по поводу избавления от Чергавы, но его можно было понять. У посада совсем не та ситуация, чтобы имело смысл праздновать победу над досаждающим монстром, потому как его появление оказалось не такой уж случайностью. Да и одаренным, по большому счету, здесь и сейчас были не шибко-то рады. По словам старосты, предложившего нам остановиться в его доме, Во всем была виновата группа киевско-хельбгарерских ренегатов, обосновавшихся где-то в местных лесах. Казалось бы, большая наглость для беглых и изгнанных за преступления чародеев промышлять недалеко от такого мощного полиса, каковыми являлась Москва. Однако появились здесь эти люди всего пару месяцев назад, и первое время особых проблем не доставляли. Именно поэтому местные, как обычно, не шибко доверяя полису, думали, что обойдется. Не обошлось. Ренегаты укрепились, а затем, пользуясь тем, что местные к ним привыкли, сделали свой ход, в один из дней уничтожив всех храмовых золотых голубей. Тогда же для Бардукова были выставлены некие требования, и местные заплатили. Привыкли уже, что разбойников-чародеев проще умилостивить разок, а там они сами уйдут. Но банда в этот раз действовала по-другому. Они не ушли. На прощение банда, которая уже была заплачена, Устроила массовую казнь жителей одной из улиц, а также забрала с собой множество молодых девушек. Жрицу посада прилюдно убили, а затем зарыли на опушке без соблюдения каких-либо ритуалов. Но лично для меня было довольно странно и неправдоподобно, что из-за того, что кто-то явно этого пожелал, получился одержимый мертвец. Ведь мало ли умирает одаренных, чародеев и чародеек, непохороненными, желая кого-то защищать. Но случаев появления чергавы не так уж и много. Что думаешь? одними губами спросил я наставницу, глядя через стол, когда хозяин был вынужден отойти по своим делам. Не нравится мне все это, просто ответила одноглазая Божова. Нам надо как можно скорее добраться до наших. Думаешь, Надежда Игоревна, да? кривнула тетка Марфа. Есть большая вероятность, что они бесцельно возятся с теми пещерами. Ночь прошла спокойно. Теплая чистая кровать, сытый желудок и здоровый сон сняли даже остаточные следы вытягивания жизненной энергии чергавой. А потом утром я чувствовал себя хорошо. Опять же, меня никто не беспокоил, ибо было просто некому, ведь дочек старосты или ренегаты забрали чуть ли не первыми, да и вообще, нам хоть и были благодарны, но не настолько, чтобы кого-то пытаться подкладывать ко мне в постель. Чему я, в общем-то, был только рад. Ушли мы с рассветом, плотно позавтракав, Но не местными харчами, а разогретым паком. Просто на всякий случай, страхуясь от разных неприятностей. А уж к полудню мы с теткой Марфой, сидя в отдалении на ветвях дерева, наблюдали следующую картину. Часть рельсов локомотивной дороги перевозчиков на очень неудобном для них участке пути была уничтожена, а сам огромный поезд, сойдя с пути, завалился на бок. Саму аварию мы не застали, но, двигаясь куда осторожнее, нежели вчера, Решили проверить дымы, которые тетка Марфа заметила на горизонте. И пусть мы были достаточно далеко, даже я, невооруженным глазом, видел на месте крушения локомотива фигурки людей, которые суетились вокруг завалившихся на бок вагонов. Вот только лично я не мог различить, что они делают. А моя наставница, вновь достав оптику и только взглянув, тут же схватила меня за волосы и силой ткнула носом в землю между кустов, в которых мы в этот день прятались. «Ренегаты убивают перевозчиков и пассажиров», — прошипела она, держа меня рукой. «Не смотри на них просто так, тем более пристально могут почувствовать».